Глава вторая Тот самый день настал быстрее, чем она хотела. Мари стояла перед зеркалом и придирчиво осматривала себя. Новое белое платье идеально на ней сидело. Шитые в ткань ворота камни блестели и притягивали внимание к тонкой шее. Идеально подобранный макияж делал лицо выразительным, а взгляд манящим, таинственным. Она умела быть эффектной. Просто последние два года не видела в этом смысла. Ожидание Дэниела ее нервировало. Мари была уже готова выйти в парадную и ждать его прихода у двери, но это было столь неуместно, что ей ничего не оставалось, как расхаживать по своей спальне, нервно перебирать пальцы и раз за разом подходить к зеркалу, чтобы лишний раз убедиться в том, что она прекрасно выглядит. Мари едва сдержалась, чтобы не побежать навстречу мужчине, когда услышала голоса. Подождала показаний зайдет Берта и медленно вышла из комнаты. Волнение выдавали только легкий румянец на щеках и блеск глаз. Она уже приготовилась услышать его привычную фразу, но Даниил молчал и не сводил с нее глаз. Добрый день, Даниил. Первый поздоровалась она, начиная нервничать еще сильнее. Он так смотрит на нее. Может, размазался макияж или? Мари, прошептал он и взял ее за руку. Больше ничего не сказал. Его губы на ее пальцах задержались. Дольше привычного и дольше приличного. Она смутилась и сама забрала свою руку, неожиданно ощутив волнение совсем другого рода. Мужчина опомнился и, предложив ей свою согнутую в локте руку, открыл дверь. Ее появление вызвало ажиотаж не меньший, чем приезд гостей из Налии. Она прошла в большой зал, где собрались столь знакомые ей лица, и испытала такую гамму чувств, что от позорного бегства ее спасло только легкое касание Дэниела. Он отошел всего на пару минут обменяться приветствиями с гостями, как к ней поспешил Бенедикт. Мари с удовольствием для себя отметила, что бывший муж утратил задорное выражение глаз, которое она так любила в нем раньше. Утратил он и свой лоск бывшего столичного парня. Он какое-то время жил в Илии, столице королевства. Сейчас перед ней стоял обычный мужчина средних лет с выступающим вперед небольшим животом. Она рассматривала его и гадала, как два года смогли его так изменить. «Мари, не ожидал тебя здесь увидеть!» — воскликнул Бенедикт. От него повеяло алкоголем, и женщина недоверчиво сморщила нос, делая шаг назад. «Что заставило тебя выйти из своего заточения? Рассчитываешь найти себе новую выгодную партию, раз в этом городе никто на тебя больше не позарится?» Бенедикт. «Я думаю, ты уже на сегодня достаточно выпил», — тихо проговорила Мари. Было у него такое. Бенедикт, когда начинал пить, не мог остановиться. Обычно на всех приемах она внимательно следила за ним и не допускала наступления критического момента, когда он превращался из аристократа в пьяного неотесанного мужика. Очевидно, Саре, его новой жене, было не до этого. «О, я смотрю, ты решила вспомнить было и прочитать свои нравоучения». Разозлился он, подходя ближе. Тогда давай вспомним уже все. Как насчет того, чтобы уйти сегодня с этого вечера пораньше? На душе стало мерзко. Сразу захотелось смыть себя эту грязь. Она начала искать глазами Сару, чтобы обратить внимание той на степень опьянения Бенедикта. К черту, это больше не ее забота. Твое поведение омерзительно, зло, проговорила Мари. Не смей ко мне приближаться. Такая же надменная недотрога, какой и была до свадьбы. Он усмехнулся. А ты знаешь, что я когда-то поспорил, что ты ляжешь под меня? Так и случилось. Ее рука дернулась, чтобы отвесить ему пощечину, но свой порыв она все же сдержала. Они привлекали все больше внимания. Мари, все в порядке? Простите, что оставил вас. Дэниел вырос рядом, слегка заслоняя ее собой, отрезая от пристального внимания остальных роище какими судьбами еще один отшельник решил почтить нас своим присутствием бенедикт протянул ему руку расплываясь в улыбке дэниел сделал вид что не заметил его руки тебя ищет сара проговорил он бенедикт сощурил глаза убрал свою руку стал переводить взгляд со своего друга настоящую позади бывшую жену и обратно пауза затягивалась а потом его рот удивленно округлился О, так вы вместе пришли. Удивление быстро сменилось хихидством. Хотя чему тут удивляться, все и так знают, что вы спите вместе. Дэниел гневно задышал, схватил его за грудки и резко рванул на себя. Дэниел! Вцепилась в него Мари. Отпустите его, он просто пьян. Все равно с утра ничего помнить не будет. Пожалуйста, сейчас играет красивая мелодия. Потанцуйте со мной. Он оттолкнул от себя Бенедикта. Пока снова ничего не случилось, Мари вывела Дэниела в центр зала и сразу же подстроилась под танцующих. Моя вина, я не должен был оставлять вас. Это больше не повторится. Его глаза еще гневно пылали, а руки от пережитого сжимали ее чуть сильнее, чем требовалось. Их пара привлекала внимание. Краем глаза Мари видела, как шепчутся женщины, но все это замечала только в начале. Дэниел поймал ее взгляд своими серьезными глазами и уже не отпускал. Он вел ее в танцы так легко, что она чувствовала себя снежинкой, подхваченной порывом ветра и уносимой прочь от чужих пересудов, взглядов. Его большая ладонь лежала на ее талии, согревая ее, оставляя после себя мурашки. Мелодия сменилась. Они просто перестроились под новый мотив, не выпуская друг друга из объятий, продолжая кружить по залу, ее глаза засияли, а губы. Тепло улыбались ему. Всех пригласили к столу. Мари с сожалением отстранилась от своего партнера и направилась в соседнюю комнату. Она шла, смотря строго вперед, не обращая внимания на косые взгляды. Дэниел провел ее в самое начало столов и предложил место возле хозяев особняка и гостей знали. На ее удивленный взгляд тихо ответил: Я же говорил, что эти люди мои деловые партнеры и хорошие друзья. Вот, кстати, они. Я сейчас вас представлю. Приятная пожилая пара тепло улыбалась Дэниелу. приветствуя его. «Позвольте представить мою спутницу Мари Нильсон», — сказал Дэниел. Мари вежливо улыбнулась и кивнула в знак приветствия. «Такая честь познакомиться с вами лично, госпожа Нильсон. Наш Дэн много о вас говорил», — сказала пожилая женщина. «Можно просто Мари», — протянула ей руку она. «А я просто Карен». Сказала женщина и ответила довольно крепким рукопожатием, а потом посмотрела на Дэниеля: С твоего позволения, я пересяду ближе к твоей прелестной спутнице. Вы все равно начнете сейчас с Робертом обсуждать дела, к танцам, обещая ее вернуть. Дэниел бросил на Мария беспокойный взгляд. Она ответила одобрительной улыбкой, только тогда он согласно кивнул Карен. Давно Мари уже не получала такого удовольствия от женского общения. Карен оказалась не только внешне приятной, но еще и очень жизнерадостной, умной, разносторонней. Она много где бывала и с радостью отвечала на на нее вопросы. Вечер стремительно заканчивался, и Мари испытывала грусть от скорого расставания, о чем она не постеснялась сообщить Карен. Не стоит переживать, милочка. Завтра Дэниел обещал нам устроить королевский ужин у себя, там мы увидимся. весело проговорила старушка. Карен, вы, как всегда, стараетесь предвосхитить события. Мягко упрекнула я Дэниел. Я еще не успел пригласить Мари на ужин, а теперь, получается так, словно и не собирался. Дэн, тебе уже сорок, и в твоем возрасте надо быть более расторопным, иначе столь прелестная дама может выбрать другого. Смутились оба: и Мари, и дэнил Карен довольно рассмеялась, смотря на них. Роберт укоризненно посмотрел на жену. Они вчетвером покинули поместье флауэров и направились в таверну Дэниела. Как поняла Мари, Роберт и Карен отказались останавливаться у кого-либо, предпочитая роскоши комнат особняков обычный гостиничный номер. Таверна была первой на пути, поэтому она и Дэниел попрощались с читой и знали и прошли дальше. Было прохладно. Дэниел накинул ей на плечи свой пиджак. Чужое тепло сразу согрело ее, а чужой запах вызвал легкое волнение. Она подняла взор в ночное небо и улыбнулась тысячам звезд, что смотрели сверху. Дэниел, спасибо вам за вечер. Он еще не окончен, проговорил он, невольно любуясь ее лицом. Мой дом уже виден, печально сказала она. Ночь была тихой, приятной, и Мари не хотела, чтобы та заканчивалось. С наступлением утра совернется на свои места. Жизнь снова станет пресной. Вам нужно отдохнуть. Завтра, если позволите, я зайду за вами в шесть. Он довел ее до крыльца дома и поцеловал руку, подождал, пока Мари скроется внутри здания. Мари закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Тишина и пустота комнат вернула к ней снова чувство безысходности. Оно протягивало к ней свои липкие щупальца страха. Одиночество вот ее судьба. Мари поспешно открыла дверь, собираясь догнать Дэниела, попросить его побыть еще немного с ней. А может, зайти и выпить чаю?» Он стоял у двери, занеся руку, чтобы постучать. «Дэниел?» — удивленно воскликнула она. «Я подумал, может, если вы не хотите спать, то погуляйте еще со мной немного», — проговорил он. Его глаза бродили по ее лицу теплым взглядом, словно лаская. Она несколько раз растерянно моргнула. «А вы почему вышли?» Опомнился вдруг он. «Хотела предложить вам то же самое погулять. Она вернулась в дом за шалью, и после они медленно пошли дальше по улице и свернули к реке. Ночная гладь воды ярко подсвечивалась небесным светилом и отражала от себя серебристую лунную дорожку. «Полнолуние, время ведьм», — тихо проговорила она. «Говорят, их в королевстве не осталось», — сказал Дэниел, останавливаясь возле нее и задумчиво смотря на воду. «Будет жаль», — Вырвалась у нее, Дэнил. Вы только представьте, как прекрасны девы, танцующие под луной, черпающие силу из земли, из воды, из света. Это... это же свобода. Осторожнее, — угрюмо заметил он. Если вас услышат, то отлучат от церкви, проклянут. Да какая разница? Ей стало весело. В церковь я больше не хожу, а Создатель в любом случае наказал меня. Я не могу иметь детей. Кому я такая буду нужна? Да еще после двух браков. Она горько рассмеялась. «И зачем я все это вам говорю? Простите». Мари подставила лицо лунному свету, закрыла глаза и закружилась, расставив руки, сжимая в кулаках шаль. Чувствовала себя птицей. Казалось, если сильнее закружится, то взлетит. Нога поскользнулась на траве, и Мари упала на землю. Платье смягчило удар. Даниил бросился ее поднимать. «Оставьте», — радостно проговорила она. «Так даже лучше. У меня устали ноги. А сесть в другом месте я бы не решилась. Плати, белая. Было бы жаль испачкать. Теперь порядок. Удачи сегодня на моей стороне». Он сначала замер, смотря в её сияющие глаза, а потом сел рядом. «Дэниэл!» — пораженно воскликнула она. «Ваш костюм. Что вы делаете? Вы испортите его?» Мужчина улегся на траву, подложив под голову руки и устремил взгляд в небо. «Не только у вас. За сегодня устали ноги». На губах играла улыбка. Мари какое-то время с восхищением рассматривала его мужественный профиль, а затем опустилась рядом. Небо было прекрасным, а ночь — волшебной.